Дети были заняты волчицей, а Яна и Аэла беседовали, удобно устроившись в саду. «Я должна буду ходить к нему каждый день, несколько дней. Яна, я не выдержу». «Это так больно?» «Яна, ты любила когда-нибудь?» «Нет, вот уж чего не случалось». «Тогда ты вряд ли поймешь». «Но ты любишь и детей, и мужа, разве нет?» «Не знаю, это не любовь, нет». Они — часть меня, я не смогу жить, если их не будет. И в то же время, когда Диалат смотрит на меня, все внутри сжимается. Меня бросает то в жар, то в холод. Хочется броситься ему на шею и утащить его в спальню, чтобы он обнял меня и не отпускал. Это любовь? Вот на это Яна точно знала ответ. Нет. А Элла выглядела искренне удивленной. «Это одержимость, но не любовь, нет. Подозреваю, что ты... Не обижайся, ладно?» «Обещаю. Ты его не получила, так?» э, «Я была тогда начинающей художницей. Рисовала на улице за медики. Там он и заметил меня. Позвал с собой, поманил новым миром, сказал, что представит знати. И я согласилась. Что мне было терять?» «Честь. У вас же это связано?» А Элла нехорошо рассмеялась. «Ох, Янна! Он хотел, да, но я считала, что должна беречь себя до брака. Представляешь?» «У нас это не так, но я могу тебя понять. Однажды я пришла и застала его с другой. Я была в шоке. А он просто рассмеялся мне в лицо, сказав, что между ног у всех женщин одно и то же. И если я не... Он предложил мне присоединиться. Таяна рыкнула не хуже Аши. «Жаль, что я об этом не знала, Скотт!» А Элла пожала плечами. «С его точки зрения все правильно. Жизнь дана для того, чтобы получать удовольствие. А где как — неважно, совершенно не важно. Я убежала, но потом он еще попрекал меня за зашоренностью, косностью мышления, неготовностью к развлечениям. Мнение Таяны о красавчике упало ниже низкого. Шет тоже был красавчик, но если бы он такое предложил... Нет, инстинкт самосохранения у бывшего жениха был силен. Ты ушла и не пожалела ни на минуту. Мне было сложно, это было как наркотик. Хотелось к нему до стиснутых зубов, до слез хотелось. Или чтобы он пришел и сказал, что ошибался. Я бы простила тогда, я бы и не такое простила лишь бы вновь быть рядом, видеть его глаза, слышать голос. Я тогда говорила себе, что нельзя, что надо прожить еще один день, а завтра я... или послезавтра. Наступал новый день, и находились новые дела, а я все твердила себе, что потом и потом, и однажды встретила Диона. Сначала мне было больно, но прошло время, и я смогла залечить эти раны». «А сейчас этот тип решил их растравить?» «Возможно». «Сволочь!» «Может быть». «А что ему от тебя надо?» «А что ему, может быть, надо? Не знаю». «Не просто же так он пришел спустя столько времени». «Может быть, у него тоже самолюбие? Я ведь первая, кто ушел от него. И я счастлива. Для него теперь делом чести той самой». «Возможно», — усмехнулась Аэлла. «Так вот, он будет пытаться доказать всем, что он такой умный, замечательный, что я жалею, возможно, постарается получить то, что не получил десять лет назад». «Четырехликий, как летит время!» Таяна пожала плечами. Что-то не вязалось в этом мотиве. Десять лет мужчина жил не жил, а теперь вдруг решил доказать, что у него самая толстая морковка интара. Неубедительно. Но говорить об этом Аэле она не стала. Лару и так потряхивала от признаний. Поэтому Таяна решила напоить ее успокаивающим чаем и попробовать уложить спать. А сама она отвоюет Аашу у детей и погуляет с ней по городу. Надо же подумать о жизни.